Глава 9. Мы что-то подобрали и съели. Подбор еды на улице — большая проблема, которая влечёт за собой страшные последствия для здоровья собаки. отравления застревание инородных предметов в пищеварительном тракте, травмы. И в этой главе мы поговорим о том, что делать, если собака что-то подобрала и съела на улице или дома. Собака-пылесос. Ваша собака подбирает на улице? Дежурный вопрос, который я задаю всем опекунам на приеме. И ответы у всех разные. Не подбирает, мы с ней занимаемся. Подбирает постоянно. Все время слежу и не разрешаю это делать. Не подбирает, потому что мы гуляем в наморднике. Я радуюсь, когда слышу от людей первый вариант ответа, ведь в этом случае комфортно всем и хозяевам, так как они не беспокоятся о здоровье своего питомца и собаки. У неё всё хорошо. Если вы относитесь к категории опекунов «моя собака склонна к подбору, но я слежу и не разрешаю», то спешу вас огорчить. Вы не сможете это делать качественно всю жизнь. Однажды всё же не уследите. Питомец что-то проглотит, и последствия могут быть самые непредсказуемые. Я не стремлюсь вас расстроить, просто констатирую факт. Любое животное действует и реагирует быстрее, чем человек, поэтому в один прекрасный момент… Вы можете просто не успеть вытряхнуть из пасти своего любимца то, что туда попало. И гораздо лучше решать проблему подбирания на улице, отучая собаку это делать, чем постоянно жить на нервах и пытаться уследить. Прогулки в наморднике — хороший выход в борьбе с подбиранием всякой дряни, но есть и нюансы. В наморднике усложняется коммуникация собак друг с другом, затрудняется обнюхивание территории. Есть такая шутка у ветеринаров — Лечение собак с помощью намордниковой диеты. У моей постоянной посетительницы, пенсионерки Лидии Павловны, есть крайне невоспитанный пёс Мартин. Появился он у женщины на попечении весьма распространённым бытовым способом. Сын Лидии Павловны встречался с девушкой. В начале совместного проживания они завели щенка, а через год пара распалась. Девушке собака оказалась не нужна, а парень ничего лучше не придумал, как навязать пса, матери. Долго уговаривал женщину, мол, буду заниматься собакой сам. Так и вышло. Но вот слово «заниматься» в итоге стало означать лишь ежемесячный перевод определенной суммы денег на корм, вещи и ветеринарные услуги. Молодой человек постоянно в командировках, поэтому вся забота о пси лежит на пожилой женщине. «Он меня замучил поносами и рвотой. Каждый раз вздыхала у меня на приеме Лидия Павловна». Проблема с пищеварительным трактом у пса была вызвана тем, что он буквально сметал с земли всё, что только видел, едва они выходили из квартиры. И решением в данном конкретном случае стало лишь постоянное ношение намордника на прогулке. Вообще, намордник — вещь полезная. Он необходим при агрессивном поведении животного по отношению к другим собакам и к людям, при необходимости обеспечения моральной безопасности окружающих во время посещения ветклиники, если у собаки присутствует нервная реакция. Но при выборе намордника, помните, что в нем должна легко открываться пасть, и он должен хорошо вентилироваться. Почему вообще собаки подбирают на улице? Нет досуга на улице, с ними не играют, не занимаются, им попросту скучно. Скудное питание дома, нехватка питательных веществ, одним словом, банальный голод, повышенное возбуждение, проблемы со здоровьем, отсутствие связи с хозяином, Плохое послушание, проблемы с нервной системой, отсутствие самоконтроля. Если ситуация неясная, если вы не знаете, что именно ваша собака съела на улице, это самая сложная и неоднозначная ситуация в плане оказания первой помощи. Часто опекуны гуляют со своим питомцем без поводка и намордника, а животное при этом склонно к подбору мусора. И вдруг хозяева издалека замечают, что собака что-то съела. Они не успевают выхватить это что-то и спасти, и начинают гадать, что же было съедено: кость, крыло дохлого голубя, какой-то несъедобный предмет, химикаты или, не дай бог, отрава, разбросанная дог-хантерами. В итоге непонятно, как действовать. Вызвать рвоту, а вдруг съеден острый предмет, и ваши действия только усугубят ситуацию. Из-за рвотных позывов травмируется пищеварительный тракт. Колоть противоядие? Но какое? В6? Вдруг это яд изунеазид, которым часто травят собак, или конекион, если это был крысиный яд? Лучше всего прямо с прогулки быстро идти в ветклинику, там с помощью УЗИ и рентгена определят, что именно было съедено, и примут меры. Если посещение клиники по какой-то причине совсем невозможно, дайте сорбент на выбор: Энтерозол или Энтерогель, исходя из веса питомца. До 4 кг одна чайная ложка, до 15 кг две чайные ложки, от 15 до 50 кг 3 чайные ложки, более 50 кг полторы столовые ложки, либо активированный уголь одна таблетка на 1 кг веса собаки. проконсультируйтесь с ветеринаром онлайн и наблюдайте за состоянием собаки и проявлением симптомов, которые могут указать на то, что было съедено. Если собака съела пищевые отходы, может возникнуть отравление или лёгкое расстройство пищеварения. Симптомы разные — от полного их отсутствия или лёгкой диареи при нормальном самочувствии до тяжёлых поражений желудочно-кишечного тракта в виде рвоты, сильной диареи, иногда с примесью крови, мучительных болей в животе. Если съеден крысиный яд, нарушается нормальная работа системы свертывания крови. Симптомы проявляются только через 2-7 дней после поедания яда. Проявляются они в виде одышки, бледности слизистых оболочек рта и глаз, рвоты и диареи с кровью, судорог и кровотечения, гематомы на коже, истечения крови из носа и рта. Если собака съела крысиный яд и прошло менее полутора-двух часов, нужно вызвать рвоту одним из следующих способов. Перекись водорода 3% развести с водой в соотношении 1 к 1 и выпаивать понемногу. В дозировке 2-5 мл готового раствора на 1 кг веса. Через 10-15 минут должна возникнуть рвота. Если ее нет, повторите в той же дозировке. Если после повторного введения животного не вырвало, прекратите вливание и немедленно обратитесь к врачу. Очень часто применение перекиси внутрь вызывает повреждение стенок желудка и возникает воспаление, гастрит. У питомца может появиться рвота, снижение или отсутствие аппетита. Поэтому будьте готовы потом бороться еще и с этими последствиями. Солевой раствор. Один стакан теплой кипяченой воды – Смешать с двумя чайными ложками соли. Выпоить внутрь через шприц для мелких пород собак. Крупным животным можно вливать до 0,5-1 литра такого раствора. Дополнительно можно положить щепотку соли на корень языка. Но учтите, что собаки весом 30 кг достаточно съесть 80 г соли, чтобы отравиться. Сироп и пикакуаны провоцируют рвоту через 20 минут после введения. Развести сироп один к одному с водой и выпаять выпоить 1,25 мл на 1 кг веса. У средства есть побочные эффекты: поражение кишечника и сердца, мышечная слабость. Если после отравления крысиным ядом прошло более двух часов или вы не знаете точного времени, дайте сорбент Энтерозоо или Энтерогель, исходя из веса питомца. До 4 кг одна чайная ложка, до 15 кг две чайные ложки. От 15 до 50 килограммов – 3 чайные ложки. Более 50 килограммов – полторы столовые ложки. Либо активированный уголь. Одна таблетка на 1 килограмм веса собаки. Что надо сделать в обязательном порядке, независимо от времени отравления? Немедленно дайте собаке антидот, витамин К1. Доза и схема применения зависят от поколения токсичности яда. Обычно это указано в инструкции к средству. Если крысиный яд первого поколения по токсичности, первоначально даем 2,5 мг на килограмм подкожно. По некоторым данным, допускается 1-2,5 мг на килограмм в несколько приемов внутрь в виде таблеток каждые 8-12 часов в течение 5-7 дней. Если яд второго и более поколения токсичности, сразу сделаете 5 мг на килограмм подкожно в нескольких разных местах. Затем 2,5 мг на килограмм перорально. В рот, внутрь, каждые 12 часов, в течение трех недель. Активность питомца должна быть ограничена в течение одной недели после лечения. Избегайте длительных физических нагрузок. Если вам совсем неизвестна антикоагулянтная токсичность, сразу сделайте 2,5-5 мг на килограмм подкожно, затем 2,5 мг на килограмм перорально, каждые 8-12 часов, в течение 3-4 недель. После всех лечебных мероприятий, проводимых при отравлении крысиным ядом, давайте также активированный уголь по одной таблетке на 1 кг веса собаки каждые 6 часов. Если у собаки произошло отравление изунеазидом, его часто разбрасывают вместе с лакомствами недоброжелатели в парках с целью отравить собак, то примерно через 30 минут после проглатывания приманки у собаки начинаются сильные судороги, пенистая рвота, диарея и кома. В этом случае нужно обязательно сделать инъекцию витамина B6, пиридоксина, 0,5-0,7 мл на 1 кг веса животного внутримышечно. Если удалось опознать проглоченное, опасных веществ для собак очень много. Ни одна минута ушла бы просто на перечисление, если бы я задумывала описывать их все здесь. Большой список небезопасных лекарств, веществ, растений и продуктов питания есть на сайте Pet PetPoisonHelpline.com Полистав сайт, можете удивиться, сколько опасностей подстерегает собак, поэтому даже безобидные витаминки, по рассеянности оставленные владельцем в доступном месте, могут принести немало проблем. А многие продукты, которые не наносят никакого вреда человеку, смертельно опасны для вашей собаки. Но всё же, если вы знаете, что именно проглотил ваш питомец, в определённом смысле это всё же лучше, чем если вы теряетесь в догадках и в ужасе ждёте возможной реакции. Если собака украла что-то с вашего стола, жирная, жареная, солёная, копчёная или съела пищевые отходы, а посещение ветклиники по какой-то причине невозможно, достаточно дать сорбент на выбор. Дозировку озвучили ранее. А далее наблюдайте за состоянием питомца, и в случае появления вялости, рвоты и поноса следует всё же посетить врача. Нужно вызвать у собаки рвоту, если прошло не более полутора-двух часов. Если больше, нужно дать сорбент с момента поедания следующих вещей. Опасные домашние растения. В интернете довольно много информации о том, какие растения могут нанести вашим питомцам вред. В идеале, конечно, собака вообще не должна жевать домашние цветы, даже если они совершенно безобидны. Лекарственные препараты из вашей аптечки. Такие продукты, как черный шоколад, изюм, виноград, лук, чеснок, еда с ксилитом, алкоголь, сырое тесто. В желудке собаки оно сбраживается в спирт и становится очень опасным. Авокадо, орехи макадамия, заплесневелые продукты. Несколько примеров. Минимальная токсичная для собаки доза винограда, документально подтвержденная, составляет 9-20 граммов на 1 килограмм веса. Токсичная доза изюма значительно меньше — 3 грамма на 1 килограмм веса собаки. Токсичная доза лука или чеснока — 15-30 граммов на 1 килограмм веса собаки. При этом опасность представляет как свежий овощ, так и пища, содержащая лук или чеснок в приготовленном виде. Если собака съела что-то из этих продуктов, вызовите рвоту, а потом дайте сорбент, так же, как было рекомендовано при поедании продуктов со стола. Нельзя вызывать рвоту, если собака проглотила острый или крупный инородный предмет — кислоту и щелочь. если животное в тяжёлом состоянии, без сознания и с судорогами. В остальных случаях, если мы знаем, что пёс употребил что-то недозволенное, можно использовать для вызывания рвоты те же рецепты растворов перекиси водорода и соли, которые были рекомендованы ранее. Важно! Вы, наверное, заметили, что ни один из домашних способов спровоцировать рвоту не является безопасным и даже может иметь серьёзные последствия. Поэтому взвесьте все «за» и «против». Польза должна превышать потенциальный вред. Так, например, если вет-врач или ветклиника совсем рядом, лучше ехать туда. Специалисты помогут спровоцировать рвоту более безопасными способами, например, внутривенным введением лекарств. Если же вы оказались вдали от ветеринарной помощи и в ближайшие часы показать собаку врачу не представляется возможным, действуйте. Далее мы с вами поговорим о проблемах, которые часто вызываются именно подбиранием всякой гадости, но не только. Разговор пойдет о проблемах желудочно-кишечного тракта. Домашняя аптечка. Для борьбы с последствиями отравлений вам понадобятся раствор перекиси водорода 3%, шприц любого объема, витамин К1, конакион или таблетки Когапет, витамин В6 в ампулах, сироп и пекакуаны. Полезные советы. Большинство случаев отравления можно предотвратить. Занимайтесь с собакой с целью отучить ее подбирать на улице. Вы можете позаниматься с кинологами или обучать собаку самостоятельно, например, по книгам или обучающим видео в интернете. Пока идет процесс обучения, не пренебрегайте намордником, носите его постоянно на прогулках. Чтобы собаке было комфортно, а вам спокойно, ответственно подойдите к выбору намордника. Возьмите питомца в зоомагазин и примерьте разные модели. Хорошие варианты — пластиковые и кожаные намордники-корзинки. На собак брахицефалических пород не следует надевать намордники в жару. Им и без того трудно дышать, а намордник усугубляет ситуацию. Дома не забывайте прятать все опасные вещества — бытовую химию, домашнюю аптечку, продукты питания, растения и так далее. Даже если вам кажется, что ваша собака умная и никогда ничего такого не съест, лучше быть начеку, животные могут вести себя непредсказуемо.